Война. Пулавский, Висконсин. Воскресенье, 7 декабря 1941 года. Перед началом воскресной службы отец Сабьевски выглянул из ризницы и поманил Станислава Бралинске, всегда сидевшего в первом ряду. Служка сегодня не явился, требовалось его кем-то заменить.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 под экроном Агая и, как обычно, воскресным утром Билли валялся в постели с похмельем. Фриц уже встала и спустилась в гостиничное кафе, и там услыхала новость от посыльного. Тот вбежал и завопил. «Епошки разбомбили перл харбор вроде как война!» И тут же помчался дальше рассказывать всем в гостинице и на улице. Когда Фриц поднялась в номер, Билли уже проснулся. Она села рядом на кровать, подала кофе. «Милый, ты слыхал?»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 С того дня национальный гимн перестал быть для американцев тем, что слушают перед спортивными играми. Теперь шляпы долой, руки к сердцу, а овации в финале от души. Они уже прошли через одну войну и депрессию, никто не желал второй, однако вот она, и можно лишь в нее влезть и с нею покончить как можно быстрее. В воскресенье вечером Винк пришел домой заплаканный Энджи, они уселись в гостиной с мамулей и папулей, и Винк.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 В шесть утра на следующий день Винк, а с ним чуть ли не все его одноклассники, стояли в снегу аптеки и ждали, когда школьные автобусы подберут их и повезут в Гринбей на призывной пункт. Билли проходил медосмотр в грэн и ему светил бы 4F из-за печени, но армии нужны были все до единого опытные пилоты, и чем скорее, тем лучше.